Глава десятая «Так ты и есть та самая девчонка, которая применила аквир!» Развязно поинтересовался незнакомый парень, не соизволив вытащить сигарету изо рта. Он неторопливо слез с крыльца, где прятался от противной мелкой мороси, водной взвесью стоявшей в воздухе, и, приблизившись, скептически осмотрел лику. Она его внимание, равно как и его слова, проигнорировала, торопилась на репетицию. Зажав под мышкой книгу с потрескавшимся зеленым корешком, в которую вложила текст роли, Лика мечтала скорее оказаться в читальном зале, где сегодня собирались начинающие актеры. Безусловно, магистр убил бы ее занебрежение к собственному имуществу, но у девушки не было свободной минутки, чтобы толком выучить урок. Она надеялась почитать во время репетиции. Ничего сложного, всего лишь теория, без практики. Вряд ли бубнёж помешает вникнуть в принятые в обратной магии термины. Увы, пока лика в них плавала, вот Райан Энсис и пожертвовал собственной книгой, чтобы подтянуть ее знания. «О, миледи не желает меня замечать?» Полетел вслед гаденький смешок. «Так сильно вжилась в роль принцессы? Между прочим, меня зовут Грегор Энтвуд, вот «Будущий лорд Энтвот, если быть точным!» Лика шумно выдохнула сквозь зубы. Она могла проигнорировать Нахала, хлопнуть дверью библиотечной башни перед его носом, но зачем-то развернулась, глянула на без пяти минут лорда. Им оказался высокий молодой человек с пшеничными локонами, придававшими ему обманчивую мягкость, и пронзительными голубыми глазами. Последние диссонировали с остальной внешностью, раскрывали его истинную суть. Асписные глаза, холодные, яркие, расчетливые, обрамлённые густыми выцвевшими ресницами. Так выглядел бы инкуб, если вдруг вздумал появиться среди людей. Выпустив в небо колечко пара, Грегор, чуть склонив голову на бок, продолжал бессовестно разглядывать лику, будто товар в магазине. На вид ему было едва за двадцать, но, судя по поведению, блондин уже заканчивал академию. Испепелив, как она надеялась, наглеца взглядом, Лика потянулась к дверной ручке. «Как? Ты уже уходишь?» Грегор в мгновение ока оказался рядом, перехватил ее запястье. «Не представившись, фи, как невежливо!» «Пустите!» Лика толкнула его плечом. Грегор не пошевелился, зато девушка выронила книгу. «Магистр меня убьет!» В ужасе прошептала она и, опустившись на корточки, принялась собирать выпавшие листы. «И мистерис Бланк тоже!» Пока Лика возилась с ролью, Грегор бережно поднял книгу, стряхнул дождевые капли с обложки. «Общая терминология и основные принципы обратных магических потоков», прочитал он. «Хм, ничего не хм! обиженная девушка вырвала у него книгу. «Обычный учебник». «И ты действительно это учишь?» усомнился Грегор. Он возвышался над ней, как скала над мышью, но Лика не испытывала страха, только раздражение. Ей нужно внутрь, а Грегор не желал ее пускать, приставал с глупыми вопросами. «Ты же сам сказал, что я применила аквир. А смелев, она тоже перешла на ты. Или на твоем факультете подобные заклинания проходят на курсе ботаники?» Грегор рассмеялся и, наконец, избавился от сигареты, бросив ее в бочку для дождевой воды. «А ты с характером! А ты дурак!» Девушка вновь ухватилась за дверную ручку. На этот раз Грегор не стал ей мешать, однако вошел следом. Стараясь не обращать внимания на шаги за спиной, Лика поднялась наверх. Кто бы сомневался, она последняя. «О, наша принцесса явилась!» – зло прокомментировала Джеки, которой досталась крохотная роль в массовке. Лика промолчала и прошла к единственному свободному столу – месту ее заточения. Со времен первой репетиции ничего не изменилось. Разве ее не называли убийцей? Зато мелких пакостей хватало. Лику толкали, перебивали, намеренно путали реплики, чтобы сбить с толку. Девушка терпела. «Они мне завидуют», – утешала она себя сомнительной фразой, думала о сцене, дне своего триумфа. Сыграть главную роль перед министром, ради такого, можно и потерпеть. Странно, мистрис Бланк тоже задерживалась. Повертев головой, Лика тут же уткнулась в книжку. Привязчивый Грегор устроился на галерке, и не сводил с нее глаз. Ну вот, в очередной раз вляпалась, мало ей мнимой связи с Райаном. «Я выше этого, я выше этого!» Несколько раз мысленно повторила Лика и углубилась в изучение главы, помеченной синим химическим карандашом. Однако девушка никак не могла сосредоточиться. Читала и не понимала смысл слов. Она злилась на Грегора. Все он виноват. Наконец отворилась дверь. Следом послышался натужный голос Джулии Бланк. «Девочки, мальчики, помогите мне!» Студенты дружно вскочили с места и увидели пестрый ворох ткани, за которым угадывались очертания главного библиотекаря. «Уф, ваши костюмы!» Джулия с облегчением перевела дух, избавившись от тяжелой ноши. «Я решила, сегодня мы будем репетировать в них. Заодно посмотрим, что нужно подшить или, наоборот, расставить». Разноцветные тряпки, пусть и яркие, но сшитые из самых дешевых материалов, полетели на стойку библиотекаря. «Осторожнее!» – прикрикнула мистрис Бланк, когда на одно из платьев едва не опрокинулась чернильница. Все куплено на подотчётные деньги!» То есть ректор расщедрился, выделил из бюджета академии некую сумму. «Надо же пустить пыль в глаза дядюшке!» Джулия прошествовала к столу, бесшумно шевеля губами, пересчитала костюмы. Убедившись, что все на месте, она прочистила горло и извлекла из кармана список актеров. Первые пароли вызвали Лику. Под вашу ответственность, Скот! грозно сверкнула глазами мистрис Бланк, выдав ей необъятное нечто. Отойдя в сторону, Лика осмотрела будущий наряд. Розовый цвет, как банально, имитация корсажа с золотистыми лентами, широкая юбка с многослойным подъюбником из тюля. Его пришили прямо к платью, видимо, чтобы не потерялся. Остальные придворные дамы и вельможи выглядели немногим лучше. Кафтаны цвета вырви глаз, сочетание несочетаемого в одежде, стеклярус, имитировавший драгоценные камни. «Украшения еще не готовы. Выдам на генеральной репетиции. Вам, скот, и вовсе полагается корона». Кто-то громко хрюкнул. «Ну да, лика и корона». Но девушка не обратила внимания. Гораздо больше ее волновала хитрая застежка на спине. Вряд ли она справится без посторонней помощи. «Быстро, быстро!» – захлопала в ладоши Джулия. «Переодеваемся и начинаем. Девочки направо, мальчики налево». Читальный зал вновь пришел в движение. Студенты устремились в книжные фонды, чтобы под прикрытием гигантских стеллажей сбросить повседневные одежды, преобразиться в героев пьесы. «Эй, кто-нибудь, помогите!» Девушка напрасно озиралась по сторонам. Складывалось впечатление, что она прокаженная. Придется просить мистерис Бланк». Смирившись с очередным унижением, Лика, прижимая к груди злосчастное платье, поплелась обратно, когда вдруг услышала. «Давай я!» Повернув голову, она увидела Грегора. Тот в своей прежней насмешливой манере изучал яркий наряд в ее руках. «Тебе нельзя!» Лика попятилась к стеллажам. «Тут же девочки!» «Мое дело предложить!» пожал плечами молодой человек. «Да и я не прошу при мне раздеваться. Нацепишь платье, повернешься со спиной, я застегну». «Не сомневайся, в этом я мастер». Прозрачный намек опалил девичьи щеки. Именно этого Грегор и добивался. Голубые глаза довольно блеснули, по губам скользнула полуулыбка. Лика колебалась. С одной стороны нужно осадить хала с другой, отведенное на переодевание время, истекало. И Лика решилась. «Только не подглядывай, стой здесь!» пригрозила она пальцем и скрылась из виду. Никогда прежде Лика так быстро не раздевалась. Пару раз она оборачивалась, проверяя, держит ли Грегор слово. Но тот действительно оказался порядочным, хотя бы в этом отношении. Наконец она нацепила на себя нелепый наряд и, стараясь не запутаться в юбках, предстала перед новым знакомым в образе принцессы. Вот, придерживая платье на груди, Лика повернулась к нему спиной. Тело ее напряглось, дыхание сбилось, как случалось и прежде в минуты волнения. Грегор медлил, стоял и смотрел. Когда нервы Лики натянулись до предела, она собралась на него прикрикнуть. Блондинца изволил застегнуть крючки. «Ну вот», — весело констатировал он, — «прекрасная дева, готова к балу! Может, раз уж мы с вами стали столь близки, назовете себя?» Лика мысленно застонала. «Близки!» У стеллажей есть уши, нечего и надеяться, что партнеры по спектаклю пропустили это слово. Наверняка кто-то видел, как Грегор застегивал платье. Несложно предположить, что они подумали. «Нет!» – прошипела Лика и, подхватив юбки, сбежала от молчаливого, потешавшегося блондина. Вот почему он к ней привязался? В академии перевелись красотки? Или Лика с ее аквиром, нечто вроде диковинного зверька для присыщенного любовными победами будущего лорда? девушка знала подобных парней что далеко ходить и ее брат из таких леон отзывался о поклонницах пренебрежительно часто не удосуживался запомнить имя очередной пассии еще бы ведь он хорош собой сын дунка на скотта да и сам подавал большие надежды тут и вовсе титул гремучая смесь прекрасно оценив свое актерское воинство потёрла ладони джулия практически все в пору Придется внести минимальные изменения. Лика украдкой покосилась на остальных. В костюмах они смотрелись столь же нелепо, как она сама. Но мистерис Бланк видней. Периферийным зрением девушка заметила Грегора. Он устроился у самого дальнего стеллажа, практически у самой двери, и на правах незваного зрителя наблюдал за репетицией. Когда их взгляды встретились, молодой человек задорно подмигнул. Лика тут же отвернулась она не станет думать о нем, вместо Грегора – пустое место. Дальнейшие два часа превратились в нескончаемую пытку. Мистерис Бланк не устраивала решительно все – жесты, интонации, позы. Она то и дело повышала голос, с криками «Отвратительно! Бездарно!» стучала сборником пьес по столу. Создавалось впечатление, будто они готовили премьеру для Королевского театра, а не участвовали в студенческой самодеятельности. Актеры тоскливо смотрели в окно на сгущающуюся темноту, гадая, позволит ли им требовательная Джулия выспаться или заставит репетировать до утра. Это никуда не годится. Если так и дальше пойдет, мы опозоримся перед министром. Больше работайте над речью, четче выговаривайте звуки. Вы должны жить своими героями. Мистрис Бланк наконец захлопнула сборник. По рядам прокатился единодушный вздох облегчения. Свобода! Решив переодеться в общежитии, Лика забрала свои вещи и первой юркнула к дверям. Она надеялась, Грегору прискучило подпирать стеллаж, и он ушел. Во всяком случае, последние четверть часа девушка не ощущала назойливого взгляда. Не тут-то было. «Давай я тебе помогу! Не стоит портить такой чудесный костюм, ведь он обошелся ректору в целое состояние!» Грегор вынырнул из ниоткуда, материализовался перед ней в проходе. Лика проигнорировала блондина. Хватит с него на сегодня общения. Не бойся, приставать не стану. Хотя не отказался бы узнать, трусики какого цвета носит самая опасная девушка в академии. Это уже слишком. Резко повернувшись, Лика влепила ему пощечину. О, рука у тебя тоже тяжелая. Вместо того, чтобы обидеться, Грегор довольно улыбался. — Ты больной? — Осенила вдруг Лику. — Не замечал, — пожал плечами блондин. «Со стороны такое заметнее. Приличные люди такое девушкам не говорят». «Про трусики? Ты права, о них не говорят. Их снимают и доставляют женщинам удовольствие. Хочешь попробовать?» «Хочешь коленом между ног?» – выдвинуло встречное предложение Лика. Ей стоило большого труда сдержать темную силу в узде, не попотчивать нового знакомого хотя бы крохотным стацисом. Останавливала лишь неотвратимость наказания». В отличие от Мирабель, Лика бы не всплакнула, если бы причинила вред Грегору. «О, да ты знакома с мужской анатомией!» – хрюкнул блондин. «Но то место лучше использовать иначе!» «А еще лучше пользоваться головой!» – огрызнулась Лика. «Именно так я и поступлю, если ты немедленно не отстанешь!» «В самом деле, ей стоять и ждать, пока он ее изнасилует?» «Уже отстал!» – Грегор примеряюще поднял руки и восхищенно протянул. «А ты, оказывается, еще та штучка. Хочешь стать вторым райном Энсисом?» «Первой ликой, Скотт, проваливай!» Лика предприняла очередную попытку его обойти. На этот раз она увенчалась успехом. Грегор не стал ее останавливать. «Зато теперь я знаю твое имя!» Полетела ей вслед. После репетиции хотелось рухнуть на кровать и больше не вставать. Но пришлось вместо общежития свернуть коттеджу Райана Энсиса. Оптимизма не добавляло то, что она так и не успела прочитать отмеченную магистром главу. А ведь он наверняка станет спрашивать. Вдобавок, миссис Бланк возложила заботы о переделке костюмов на плечи студентов. То есть, сон отменялся. Интересно, сколько часов может не спать человек? Небрежно перекинутое через плечо платье принцессы хлопало по спине. То ли наказывала за невыполненное задание, то ли подгоняла ноги скользили по подернутым тонким литком листьям поразительно как стремительно менялась погода с последними лучами солнца еще в сумерках начинало холодать воздух становился колким пронзительно свежим наполненным смесью водяных капель и запаха прелых листьев а после заката и вовсе жалил острыми иглами пробирался под одежду безжалостно воруя остатки тепла чтобы согреться лика хлопала руками по бокам Эх, почему она не взяла перчатки? «Неделю!» Вздрогнув, девушка сбилась с шага. Нога поехала на кленовом листе, увлекая ее на землю. Казалось, падение неминуемо, но Лика неведомым образом сумела удержать равновесие, даже платье не уронила. «Пошел вон!» Даже не пытаясь казаться дружелюбной, прошипела она и поправила съехавшую с плеча сумку. «Фи, что так грубо!» Обиделся Грегор и вышел из-за густой тени вяза. Мерцающий огонек возле его лица подтверждал. Молодой человек опять курил. «Отвяжись!» Лика ускорила шаг. Если бы могла, и вовсе побежала, но опасалась вновь поскользнуться. Вдобавок так Грегор вообразит, будто у охотник, а она жертва. Хам первостатейный. А еще утверждают, будто дворяне поголовно хорошо воспитаны. «Эй, крошка, притормози, поговорить надо!» «Я тебе не крошка!» Лика не подумала остановиться. Нужно продержаться всего несколько минут, а там Грегору объяснят, где раки зимуют. Лика не сомневалась, Райан встанет на ее сторону. Вряд ли ему понравится развязное поведение студента. «Рыбка, зайка, милашка. Выбирай любое, сути это не меняет». Девушка не могла понять, как он опередил ее, Только что перед ней темнел парк, а вот в лицо ударил противный запах курева Грегора. С непривычки она закашлялась и зажала нос. Как можно добровольно курить эту гадость? А уж целоваться... Лику бы вывернула, если бы ее заставили прикоснуться к пепельнице. Мы не договорили, темненькая. Грегор стряхнул пепел с кончика сигареты и положил ладонь девушки на плечо, чтобы не убежала. Постельные утехи — это прекрасно. Обещаю, скоро ты познаешь экстаз любви с опытным партнером. Но пока меня волнует несколько другое. Что же? Мышцы Лики звенели от напряжения. Она готовилась в любой момент опробовать на Грегоре навыки ближнего боя, которые с грехом пополам усвоила на занятиях по физической культуре. И девушка бы давно применила безотказный метод «глаза-горло-пах», если бы не любопытство. Сначала все было просто. Избалованный мажор решил затащить в постель диковинку с двойным даром. Но Грегор сумел заинтриговать. «Мне нужна твоя помощь!» Молодой человек выпустил в небо очередную струйку дыма. Она спиралью поднялась строго вверх и растаяла среди крон деревьев. «Что?» – нахмурилась Лика. «Это розыгрыш? Он издевается над ней?» «Ну, конечно. Старый номер. Увы ах, Мирабель преподала ей отличный урок. Больше Лика на такие уловки не поддастся». «Прости, меня ждут!» – сухо ответила она и высвободила плечо. «Мастер Энсис не любит, когда я опаздываю». «Вот как раз с Энсисом ты и должна мне помочь, хотя...» Бесстыжий, обжигающий взгляд Грегора скользнул по ее округлостям. «Вариант с трусиками тоже подойдет. На вид ты аппетитная. Я с удовольствием познакомлю тебя с мужской анатомией. Уверен, мастер Энсис свою штуку тебе не показывал, иначе бы ты так очаровательно не краснела». Его пальцы коснулись ее щеки. Девушку передёрнуло от отвращения. Никакого сравнения с прикосновениями Райана или хотя бы его ученика, Ларса. Они вызывали трепет, непонятное томление. Тут же хотелось вымыть кожу с мылом. Самое время влепить мерзавцу очередную пощечину, ударить между ног. Но внезапная мысль остановила Лику. Грегор явно не беден, а ей еще возиться с костюмом, шить платье к новогоднему балу. Может, удастся подзаработать и предстать перед всеми настоящей принцессой, а не ее бледной тенью. «Руки убрал? Я согласна только на деловые отношения». «Извини, не люблю блондинов. А насчет помощи – поподробнее. Заранее предупреждаю, благотворительностью не занимаюсь». «О, это совсем другое дело!» – просиял Грегор и с готовностью отступил на пару шагов, будто только что не предлагал ей сеанс чистой, но короткой любви. «Само собой я заплачу. Я уважаю чужой труд. А дело вот в чем». Старшекурсник Самовлюбленный нахал действительно в будущем году заканчивал обучение в Академии. Остался далеко позади, затерялся среди ночных теней. Но его слова плотно засели в голове Лики. Она недоумевала, как сможет ему помочь. заставить райена поставить вожделенный зачет, который Грегор не мог получить с весны. Оставалась всего одна попытка, всего одна пересдача. Если Пижон провалит ее, вылетит из Академии. Особенно обидно при отличной успеваемости по всем остальным предметам. Кто бы сомневался, Грегор выбрал боевой факультет и с презрением относился к какой-то там грязной обратной магии. Лика догадывалась, магистр платил честью ли взаимностью, раз за разом срезал на экзамене. Безусловно, девушка могла отказаться. Если на то пошло, боевой маг обязан владеть всеми видами атакующей и разрушающей магии. Могла! Но щедрый посул в виде 20 полновесных форинтов не давал ей покоя. Самая большая денежная единица ремии ⁇ золотой форинт равен 50 серебряным солям. Каждый соль, в свою очередь, состоит из 50 медных грошей. Для сравнения, отец посылал Лики всего один в месяц, а студенческая стипендия была и того меньше 17 солей. То есть, если она справится, Обзаведется не только бальным платьем и приведет в порядок наряд принцессы, но и заглянет к ювелиру. Лике давно хотелось купить жемчужные серьги в виде капелек, но оставалось только вздыхать, проходя мимо витрины. Может, они и не чистой воды, но не по карману студентки, которые оплачивают только еду, постель и скромные повседневные траты. Собственно, пути осуществить желаемое было два. Первый – самый затратный для обеих сторон. Раздобыть экзаменационные билеты – снабдить Грегора подробными ответами и попросить их вызубрить. Правда, Райан спокойно мог задавать вопросы из головы, в связи с чем более реальным виделся второй вариант. По словам Грегора, в текущем семестре магистр больше ничего не читал. Последний и вовсе предназначался исключительно для написания диплома. Риск минимален. Нужно аккуратно подделать почерк Райана в ведомости. Всего одно слово, подпись и двадцать форрентов улики в кармане. Только где ее взять, ведомость? Грегор утверждал, в деканате ее нет. Лика не стала уточнять, каким образом он это выяснил. Наверняка тоже позолотил или посеребрил руку секретарю. Выходит, бумаги у райна Где, если не в кабинете, по соседству с портретом Альмы? Вроде забрать их так просто, и в то же время тяжело. Нет никакой гарантии, что сегодня Райан поручит ей нечто скучное, монотонное, не требующее пригляда. Словом, всю оставшуюся дорогу до коттеджа Лика провела в сомнениях, так и не решив, как ей поступить. Стоит ли вообще связываться с Грегором Энтвудом? «Что это?» Наморщив нос, Райан уставился на костюм принцессы. Девушка хотела тайком оставить его в прихожей, спрятать за собственным пальто. Не вышло. «Платье!» – виновато улыбнулась Лика. «Я не успела зайти к себе и...» Магистр взмахом руки остановил ее и подошел ближе. Подозрительно взялся за то, что Джулия Бланк выдавала за произведение искусства. «Похоже на погрызенный собаками отрез ткани. Это для представления?» Девушка кивнула. «Вам дали донашивать обноски Мирабель Селти? Хотя ей бы это тоже не подошло. Место ему в помойке». Райан сгреб ворох ткани и под громкое аханье лики выкинул за порог. «Но как же? Магистр!» Девушка чуть не плакала. Мистрис Бланк ее убьет. Но самое страшное, ей не в чем выйти на сцену. Хотя платье еще можно спасти, если она прямо сейчас не тут-то была». Дверь захлопнулась прямо перед ее носом. Щелкнул замок. «Вы меня огорчаете, Скотт!» «Вы всерьез думали появиться в этом перед министром?» «Ну да». «Тогда у вас вовсе нет вкуса», – отрезал Райан. «Но ничего», – пообещал он. «Я это исправлю». Девушка недоумённо покосилась на него. Могучий мужчина в черном, чуть прищурившись, разглядывавший ее в полумраке прихожей, не походил на добрую фею из сказки. Он мог разве только зло высмеять ее очередной наряд, видимо, на такую помощь и намекал магистр. «Сколько там осталось?» – задумчиво подсчитывал дни до представления Райан. «Две недели? У вас куча времени, Скотт. Покопайтесь в библиотеке, узнайте, как выглядели настоящие принцессы и сшейте наряд по фигуре. В том мешке у вас ни талии, ни ног, ни груди. Чем вы собирались обольщать прекрасного принца? Даже в пьесах девушкам требуются красивые платья. Одного милого личика недостаточно». «В реальности не спорю, наличие короны избавило бы вас от проблем с портными, но то сказка». «Но...» — Лика сделала глубокий вдох и призналась. «У меня нет денег, и мне придется принять предложение Грегора, каким бы бесчестным оно ни было», — мысленно добавила она. «Тоже мне проблема», — фыркнул Райан. Глаза Лики сузились, губы плотно сжались. «Может, для него деньги и ничто, зато она не вела подвижническую жизнь». Не экономила каждый грош, чтобы потом, через много лет, сшить себе одно единственное платье на выход. «Сколько?» Сначала девушка подумала, что ослышалась, но Райан действительно засунул руку под сюртук и достал кошелек. «Нет, я не возьму», – пискнула Лика и отчаянно замотала головой. «Полно, Скотт, они вам нужнее. На что бы я их потратил? На выпивку, книги и продажных женщин? А так подарю вам улыбку». «Несмотря на все слухи, которые обо мне ходят, я не бесчувственное животное». Магистр насильно вложил в ее потную ладонь столбик монет. Лика боялась опустить взгляд, посмотреть, что там, так и стояла возле двери, крепко сжимая подаяние. «Тут не так уж много», – добродушно усмехнулся магистр, желая разрядить напряженную ситуацию. «Душу продавать не придется, иные части тела тоже. Бархат и жемчуга вы на эту сумму не купите». А вот что-то сносное у рядовой швеи сошьете. не стыдно будет за честь Академии. Я ведь и о ней тоже думаю, Скотт, а не только о ваших глазках и надутых губках. Вы прочитали то, что я вас просил?» Резко сменил тему Райан. Лика повинилась. Не успела. «Зато три часа разыгрывать дрянной текст у вас время нашлось. Убирайте деньги и поднимайтесь ко мне в кабинет, попытаясь хоть что-то вдолбить в вашу голову». «А как же эксперимент? Вы планировали?» «Я много чего планировал, Скотт, но вы не соизволили подготовиться. Поэтому любимой алхимией займетесь завтра. Будет вам наказанием».